Но знаете ли, у Лени есть еще одна отличительная черта — гордость. Она гордая, как принцесса из сказки. Что же касается ее чисто профессиональных данных, то их сильно переоценивают. Конечно, она была ловкой и способной работницей, но, на мой вкус, в ее венках и букетах было слишком много филиграни, слишком много изысков. Она занималась вышиванием, а я предпочитаю крупную красивую вязку. Несомненно, из лени вышел бы прекрасный ювелир, золотых или серебряных дел мастер. Но когда речь идет о цветах, я знаю, вы удивитесь, когда речь идет о цветах, нужна совсем другая хватка, более крепкая и мужественная рука. Ну, а этого у нее не было. Конечно, в ее работе чувствовалась смелость, но дерзости в ней не ощущалось. Правда, она не прошла никакой школы, и, если это учесть, успехи ее были поразительны, ведь она одолела нашу премудрость очень быстро. Хозяйка уже не предпринимала попыток угостить гостя чаем, не открывала и не протягивала ему серебряный портсигар, из этого автор заключил, что аудиенция закончена, на тот день, во всяком случае, что и оказалось правильным. По мнению автора госпожа Хельдхоне, существенно дополнила портрет Лени. А потом, когда автор уже собрался уходить, госпожа Хюльтхоне дала ему возможность заглянуть в маленькую мастерскую, где она снова занимается декоративным садоводством. Проектирует для городов будущего висячие сады, которые она назвала Семирамиды. Это название кажется автору довольно неоригинальным, особенно в устах столь страстной почитательницы Пруста, Прощаясь с хозяйкой, автор подумал, что этот визит завершен окончательно. Правда, в дальнейшем не исключены новые встречи, поскольку лицо госпожи Хельдхоне все еще выражало приветливость, впрочем, с явным оттенком усталости. В общих чертах нынешняя жизнь Марги Ванфт и жизнь Ильзы Кремер совпадают. Обе они получают пенсию по старости, Одной из них 70 лет, другой 69. Обе седые, обе живут в однокомнатных квартирах с кухней-нишей, в домах, построенных ведомством по социальному обеспечению. У обеих дровяное отопление и мебель начала 50-х годов. На обеих квартирах лежит печать скудости и запущенности. Наконец, обе женщины держат попугаев, хотя здесь уже начинаются различия. У одной ваннф Попугай, у другой — кремер, волнистые попугайчики. На этом сходство вообще кончается. Ванфт — женщина строгая, почти недоступная. Из нее с трудом можно было выжать несколько десятков фраз, и казалось, будто она выплевывала каждое слово из своего узкого рта, как косточку от вишни. Что толку рассказывать про эту мерзавку? Я все понимала и все причувствовала. До сих пор готова надавать себе пощечин. Дура я, что не дозналась до всего. Жаль, что не увидела, как ее ведут с бритой головой. Да и немного плетей ей бы тоже не помешало. Связалась с русским, когда наши парни сражались, а муж ее пал смертью храбрых. Папаша ее оказался перворазрядным спекулянтом. И вот такую дрянь уже через три месяца забрали от меня и перевели в бригаду по отделке. Грязная баба, вечно выставляла на показ свои женские прелести. Всем мужчинам задурила голову. Грунч увивался вокруг нее, как кот. Пельцер на нее облизывался. Для него она была резервом номер два. Даже хорошего парня Кремпа, который вкалывал изо со всех сил, она сбила с толку, он стал бросаться на всех, как собака. Да еще разыгрывала из себя не весь что, а на самом деле была обыкновенная выскочка, которой дали коленкой под зад. Как дружно мы работали до ее прихода, а тут в воздухе словно появилось электричество, напряженность, которая никак не могла разрядиться. Сыпать бы ей плетей, вот и была бы разрядка. А чего стоила ее мерзкая возня с цветами, как в пансионе для благородных девиц? Всех она этим купила. Не успела прийти, как я оказалась в изоляции, в на изоляции. А потом это сюсюканье с кофе, всем она предлагала свой кофе. Но меня на таких штуках не проведешь. Подслащенная пилюля. Вот хитрая тварь, еще потаскушка. И уж во всяком случае вертихвостка. На бумаге беседы это выглядит куда более динамично, чем в жизни.